новая столица получила название Хэйян. Она просуществовала до 1368 года. На этом месте теперь находится город Киото. Наиболее значительной особенностью этого периода было распространение влияния буддийских сект Тэндай и Сингон. Секта Тэндай, по-китайски Тяньтай, появилась в Японии 754 году. Ее основателем был японский священник Сайтё, прошедший обучение в Китае. В 827 году ему посмертно присвоили звание Дэнгё Дайси, великий учитель. Сайтё проповедовал доктрину Махаяны, согласно которой сущность Будды находится в каждом, кто стремится к самосовершенствованию и хочет стать бодхисаттвой. Для этого, — учил Сайтьо, — надо пройти специальные испытания и обучение. Секта Сингон от китайского Джэнь-Янь, истинное слово, была основана монахом Кукаем 774-835 годы. Согласно его учению, безграничная вера в Будду ведет людей от мирских забот к спасению. Отличительной особенностью секты явилась ярко выраженная терпимость в отношении синто. Секта примеряла приверженцев синтоизма и буддизма, удерживала своих сторонников от выступлений против синтоистских божеств. Синтоистские священники, в свою очередь, не настраивали прихожан против буддистов. Вскоре на секту Сингон стали смотреть как на ветвь буддизма в синтоизме. В результате в 937 году в японском синто выделилось своеобразное направление, которое получило название рёбу-синто, то есть синто-дубль, объединяющее в себе две религии. В течение XII столетия в Японии возникли четыре другие буддийские секты – дзёдо, синсю, нитирен и дзент. Последняя оказалась наиболее влиятельной. Именно этой секте удалось не только в какой-то степени привлечь к себе приверженцев других сект буддизма, но и оказать серьезное воздействие на формирование национальной психологии. Вместе с тем заметное влияние на психологию японцев оказалась секта дзёдо, усиленно проповедовавшая амидоизм. Известно, что в сутрах Махаяны Будда Амида властитель рая, упоминается наряду с другими многочисленными буддами. В китайском буддизме Будда Амида стал известен с VI века. Что касается Японии, то мнения исследователей расходятся, и поэтому трудно здесь назвать какую-либо дату или период. Тем не менее, все известные секты японского буддизма, начиная со средних веков, проповедуют преклонение перед Амидой Культовая практика амидоистов известна в Японии под формулой нембутсу, наму амида амидобутсу. Достаточно, например, умирающему десять раз повторить эту формулу, молитвенное восклицание, как якобы явится амида и облегчит его страдания. Если то же самое проделает женщина, она может переродиться в мужчину. Наиболее ярые приверженцы Амиды обращаются к нему по многу раз в день. «Доброе утро, Амида! У меня недомогание, Амида! Не будет ли дождь, Амида? До свидания, Амида!» И так далее. Обращение к Амиде постоянно совершенствовалось и уточнялось. Один из лидеров секты Дзёда утверждал даже, что он ежедневно по тысяче раз обращается к Амиде. Преклонение перед амидой вошло у многих японцев в привычку, повлияло на их поведение, языковое общение, взаимоотношения. Процедура нембутсу превратилась в Японии в своеобразную систему психической регуляции. Хорошо известно, что если долго и упорно твердить себе какое-нибудь приказание или запрещение, то результат непременно скажется. Мы внушим себе определенную норму поведения. В современных условиях психологи некоторых стран широко применяют метод самовнушения при отучении людей от вредных привычек: курение, употребление наркотиков и так далее. Японцы же давно практикуют то же самое, следуя предписаниям буддизма. Высшая цель японского буддизма, отмечает японский исследователь Кисимо Хидео, освобождение человека от страданий. Большинство из них, подчеркивает он, связано с трудностями, возникающими в окружающем мире. Но эти трудности становятся реальным страданием только в том случае, если воспринимать их в качестве страдания.